Глава вторая. Вероника тут же решила, что если это в самом деле Кисляков, она непременно вмешается и просто придушит его собственными руками. Скачив на ноги, она быстро шагнула к приоткрытой двери, из-за которой доносился гневный голос, но тут же притормозила. — Я знаю, что по телефону такой вопрос не решишь, — раздраженно произнес Маринкин ночью. — Но у меня сейчас совсем нет времени, понимаешь? Вот совсем нет. Вероника облегченно выдохнула, нет, конечно, это не Кисляков, придет же в голову. Словно подтверждая ее мысли, Борис Анатольевич Болотов вышел из комнаты в коридор в сопровождении невысокого смуглого человека. Был он седовлас, несколько грузин, но все еще по-военному подтянут. На его фоне второй мужчина выглядел настоящим кротышкой, однако, несмотря на незавидный рост, держался Наполеоном, а глаза у него были темными и обжигающе злыми. — Ага, подружка-невеста, — воскликнул Борис Анатольевич, увидев стоящую посреди коридора Веронику. — Дочь беспокоилась, вернешься ли ты из своей командировки вовремя. — Вижу, что успела. Молодец. — Здравствуйте, дядь Боря. Вероника празднично улыбнулась, хотя смогла и незнакомец почему-то ее смущал. Вероятно, потому что на нее он смотрел без всякого интереса, как на фантик от конфеты, валяющейся на дороге. Ему явно хотелось как можно быстрее перешагнуть через этот фантик, и снова заняться важными делами. «Ну, давай, отдыхай, развлекайся». Маринки ночью похлопал Веронику по плечу и двинулся в сторону веранды. Кротышка последовал за ним, так и не сказав ни слова. Как только они скрылись из виду, словно из ниоткуда в коридоре появился Святослав. В руке он держал обкусанный пирожок, который сладко пах капустой и вареным яйцом. «Обещали накормить, напоить», — громко пожаловался он. А потом бросили, пришлось самому добывать себе пропитание. «Хорошо, что на кухне работают девушки. А девушки, как ты знаешь, от меня без ума». «Современные девушки вообще без ума», — ответила Вероника. «Ты тут совершенно ни при чем». «Слушай, а с кем ты сейчас тут разговаривала?» — поинтересовался Святослав, продолжая увлеченно жевать. «С Очимом невесты, хозяином этого дома, с дядей Борей». «Ага, именно таким я его себе и представлял». «Солидный дяденька. А второй, маленький, наверняка тоже военный. Хоть он и в штатском, но невидимые погоны так и горят на его плечах. Надо будет узнать, кто таков». «Зачем тебе?» – удивилась Вероника. «Да не зачем. Ты забыл, что я репортер? Люблю собирать и классифицировать информацию. Личные впечатления в нашей с тобой работе тоже очень важны». «Ну-ну», – сказала Вероника. «Кстати, мне тут ответ сек написал» желать, чтобы я завтра отправилась в Крым. — Так поезжай, — кнул в ее сторону пирожком Святослав. — Хоть какие-то деньги получишь. — После всего, что сегодня было, ни за что, — с негодованием воскликнула Вероника. — Пусть застрелятся. Тут в конце коридора возникла Николь, она торопливо шла к ним и весело улыбалась. Святослав, увидев ее, немедленно проглотил все, что было у него во рту и спрятал за спину испачканные маслом руки. — Ну, все нормально. Ещё издали объявил Николь. Жених при деле, и настроение у него явно улучшилось. Теперь двигаем помогать невесте. Хорошо, что ты никуда не ушла, душа моя, и не пришлось бегать тебя разыскивать. Я за ней следил, — сказал Святослав тоном дебила, каким практически все, без исключения мужчина, разговаривают со сногсшибательными девушками. А вас, дорогой друг, мы взять с собой не можем, — снисходительно улыбнулась Николь. Невеста ещё без платья, и кто её увидит, тому глаз вон. «Идите в сад, там полно шампанского». «И еду дают?» — поинтересовался Святослав. «Можно подумать, это ты два дня голодал на болотах», — не выдержала Вероника, которую подруга уже тащила вверх по лестнице. «У тебя только еда на уме». Впрочем, в следующую секунду она уже забыла о Святославе, предвкушая встречу с Маринкой. Николь подошла к ее комнате первой и, распахнув дверь, радостно закричала. «Тук-тук, мы пришли. Кого тут выдают замуж?» Маринка стояла перед большим зеркалом в корсете и в одном кружевном чулке. Взвизгнув от неожиданности, она схватила второй кружевной чулок и смешно прижала его к груди в тщетной попытке прикрыться. Но увидев, кто к ней пожаловал, мгновенно бросилась в Веронике на шею. «Ну, наконец-то! Я уж думала, что стану первой в истории невестой с одной подружкой». От ее искренней радости Вероника ужасно растрогалась. Ей сразу же захотелось рассказать обо всех своих приключениях, и пожаловаться на то, что ее уволили. Маринка была сердцем их троицы, она обладала поразительной житейской мудростью и уникальной способностью всех успокаивать. И еще она была доброй. Если бы душевным теплом можно было отапливать помещение, в Маринкином доме всегда стояла бы африканская жара. Внезапно невеста выпустила Веронику из своих дружеских объятий, немного отстранилась и, сморщив нос, с подозрением спросила. «А чем это от тебя пахнет?» По-моему, жабами. Тут до нее наконец дошло, что подруга выглядит не самым праздничным образом. Господи, а почему ты в таком жутком виде? «Ну, я немножко покуролесила в командировке», — ответила та, благоразумно решив, что будет свинством вываливать на голову невесты все подробности своих приключений именно сейчас. «Покуролесила в дремучем лесу?» — не поверила Маринка. «Ты что, гонялась за белками и разоряла муравейники?» Или напилась водки и прорубила пару новых просек. «Я заблудилась на болоте», — объяснила Вероника Небеспафоса. «Прямо с болота я сюда и приехала. У меня совсем не было времени на красоту». Весь сумасшедший сегодняшний день пронесся перед ее глазами. И она неожиданно остро почувствовала, как на самом деле устала. Маринка смотрела на нее несколько долгих секунд, а потом решила. «Тут без профессиональной помощи не обойтись. Николь» веди ты ее, к моему косметологу, объясни ситуацию. Она в угловой комнате для гостей. Пусть сделает хоть что-нибудь. Что успеет. С волосами в первую очередь. И чтобы унять комариный зуд», — поддакнул Вероника. «Комары и девочки — это худшие звери во всей галактике». Николь выполнила задание на пятерку. Сначала она потащила Веронику в душ, а потом повела к косметологу, толкая перед собой, как пастушья собака, отбившуюся от стада ярку. «Я знаю, у тебя наступил релакс после всех твоих приключений», – приговорила она. «Но сейчас не время расслабляться. Пожалуйста, соберись». Вероника честно попыталась собраться и даже ненадолго почувствовала прилив сил. Но когда косметолог, оказавшийся маленькой властной женщиной, уложила ее на кушетку и принялась мять, как кусок глины, косточки Вероники в один момент превратились в масло, а горячее обертывание довершило дело». Когда чистая и прекрасная она выплыла в коридор, то почувствовала невероятную истому и прислонилась к стене, чтобы не свалиться на пол. Собрав кулак остатки воли, Вероника двинулась было к Маринкиной комнате, но тут поняла, что не может сориентироваться. Все двери были похожи одна на другую, и она не помнила, за какой из них прячется от гостей невеста. Тогда она решила проверять все комнаты по очереди. Подойдя к первой же двери, она нажала на массивную ручку и заглянула внутрь. Из-за тяжелых, наполовину задернутых штор, в ней стоял полумрак, но Вероника сумела разглядеть высокие стеллажи с книгами, камин и большой диван с высокой спинкой и огромными подлокотниками пуфами. Диван произвел на нее поистине магическое впечатление, и она, как загипнотизированной, двинулась к нему, забыв обо всем на свете. Голос разуму что-то пытался возражать против ее намерения прилично на минуточку, но она даже слушать не стала. Подошла, сняла туфли, легла и свернула с калачиком. Диван ни разу не скрипнул. В этом доме явно ценили качество. В последний раз она засыпала так быстро только в детстве. Бабушка смеялась. «Тебе сон в глаза насыпали. Один взмах ресницы и привет, ты уже в объятиях морфея». Разбудили ее какие-то невнятные голоса. Они начали вплетаться в сновидения и разрушать прекрасные картины, проносившиеся перед глазами. Потом кто-то принялся ее тормошить и звать по имени. «Вероника! Вероника!» Девушка выплыла из небытия и увидела над собой квадратное лицо Маринкина вотчима. Перевернутое оно показалось ей не суровым, как обычно, а довольно забавным. «Вот ты, оказывается, где спряталась!» – воскликнул хозяин дома заметив, что девушка открыла глаза. «Ой, а что такое?» пробормотала Вероника и быстро села. Растерянно огляделась по сторонам. «Как тебя занесло в мой кабинет?» не скрывая изумления, продолжал Борис Анатольевич. Рядом с ним с сочувственным выражением на лице стоял все тот же смуглый коротышка, которого она сегодня уже видела в компании дяди Бори. Когда Вероника перевела на него немного славилый взгляд, он неожиданно широко улыбнулся продемонстрировав ослепительно белые зубы. «Я не знаю, как занесло», промямлила Вероника, с трудом приходя в себя после глубокого сна. «Я ужасно устала и меня разморило». Борис Анатольевич тем временем уже звонил по мобильному Маринке, чтобы доложить. «Дошлась твоя пропажа. Спала у меня в кабинете на диване. С ней все в порядке». «Извините, если я...» «Если я...» со смешком передразнил болото. Да из-за тебя вся свадьба чуть не пошла кувырком. Уже полицию собирались вызывать. Дочь думала, что тебя кто-то похитил. Кому я нужна-то? Пробормотала Вероника, у которой от смущения запололи уши. Всякое бывает, встрял коротышка, глядя на нее, с притворством взрослого, сочувствующего ерундовой детской катастрофе. Внезапно дверь распахнулась и влетела Николь, В шелковом платье тошнотворного персикового оттенка, корсажу которого был приколот букетик цветов. Лицо ее не выражало нежности. «Ну, как спалось?» — спросила она, подбоченившись. «Почему ты не осталась спать у косметолога? Или не заснула где-нибудь в саду под грушей? Какого лешего надо было прятаться в дяди Борином кабинете?» «Что же ты сразу не сказала, что хочешь отдохнуть?» — добавила свое полежка в костер сам дядя Бори. «Мы бы отвели тебя в спальню, а в нужный момент разбудили бы». «Да я не собиралась спать», — снова принялась оправдываться Вероника. Это вышло как-то само собой, совершенно случайно. В этот момент на пороге кабинета нарисовался Святослав. По его глазам с поволокой было ясно, что он уже основательно сыт и столько же основательно пьян. «О, Ивлева!» — воскликнул он с радостным изумлением. У тебя просто талант исчезать в самый неподходящий момент и все портить». «Я что, проспала свадьбу?» — испугалась наконец Вероника. «Была на волосок», — подтвердил Святослав. «Ну, поднимайся же, побежали переодеваться!» Николь схватила Веронику за локоть и потянула вверх с той силой, которая появляется даже у хрупких девушек, когда они злятся. И Веронику закрутила вихрь событий. Свадьба пела и плясала, довольно весело и громко. Шампанское не просто лилось рекой. Каскады, водопада и фонтанчики с игристым вином приводили в восхищение гостей, которые за несколько часов вытоптали газон до состояния лысого палац. Вероника знала, что все это сообразно своим амбициям организовал дядя Боря. Имидж семьи полностью находился в его ведении, и у Маринки просто не было шансов переспорить отчима. Перед церемонией Веронику влили пол-литра крепкого кофе, обредили в атлас, украсили ленточками и цветами и вставили в туфли на каблуках. «Может быть, пощекотать ее?» Чтобы она улыбалась. С некоторым сомнением, оглядев дело рук своих, спросила Николь у невесты. После блуждания по болотам она испортилась. «Я что, старый патефон?» – обиделась Вероника. «Я не испортилась, я просто немножко торможу». Так всегда бывает после сильного стресса. Она еще не знала, какие потрясения ждут ее впереди. Ей казалось, что, когда она по-настоящему выспится, жизнь наладится. Найдется новая работа, забудутся страшные ночи на болотах. Она снова почувствует себя уверенно. Наивная. Как выяснилось впоследствии, болота были только началом большого и опасного приключения, которое приготовила ей судьба. Уже совсем стемнело, Маринка с Костиком ушли в дом укладывать последние мелочи, в свои дорожные чемоданы, но гости и не думали разъезжаться. Сюда за город добирались долго, а потому хотели оторваться по полной программе. В огромном подвале устроили дискотеку, и весь дом гудел так, будто готовился извергнуть из себя ракету, снаряженную на Марс. Вероника чувствовала, что если подпрыгнет или махнет ногой, то просто упадет замертво, поэтому презрела танцы и сразу же направилась в сад. Николь она потащила с собой за компанию. В саду включили иллюминацию, и по деревьям бегали разноцветные огоньки, не позволявшие празднику угаснуть. «Видишь, какие тут чудесные столики!» – приговаривала Вероника, виляя по дорожкам. «Вон один как раз освободился. Смотри, как тут красиво!» «Комаров, как я понимаю, ты уже не боишься!» Проворчал Николь, не слишком охотно следуя за подругой. Они нырнули под тент и синхронно плюхнулись в широкие плетеные кресла. Юбки их атласных платьев моментально надулись маленькими колкалами. «Мы с тобой помялись, как золотянки от конфет», заметила Вероника. «Эти платья годятся только для стоячих торжеств, для сидячих они точно не подходят». «Ну, сейчас уже пофиг», ренево ответила Николь. «Мне главное, чтобы физиономия не слишком помялась». Я утром отчаливаю в деловое турне, поплыву на теплоходе по Волге». «Ты не говорила?» – удивленно вскинула брови Вероника. «Когда нам было разговаривать-то? У тебя, душа моя, одни сплошные похождения». Вероника протянула руку, схватила за стоявшей на столе тарелки тарталетку и засунула в рот. Ее организм после двухдневного поста на ягодах все еще реагировал на еду, как кот на юркую мышь. «С чем тарталетка?» — спросила Николя и, придвинув к себе оказавшийся поблизости стул, закинула на него ноги. «С кремом из копченого лосося!» — пробубнила Вероника, рот которой уже был набит соблазнительными закусками. Тарталетки просто таяли на языке, и остановиться было совершенно невозможно. Она быстро наелась, но рука сама собой продолжала тянуться к тарелке. Тогда она обратилась за помощью к Николе. «Ты должна меня чем-нибудь отвлечь, иначе я лопну». Расскажи про турне. Если честно, я даже не знаю, что это будет. Серьезные мероприятия или какая-нибудь фиготень? Ответила Николя и сладко потянулась, выгнув спину. Скорее всего, она специально дразнила официантов, которые начинали спотыкаться, когда проходили мимо их столик. Мини-конгресс для женщин-предпринимателей, женщина в бизнесе или что-то в этом роде. А почему мини? удивился Вероник. Понятия не имею. Ну, есть мини-конференция. Почему мне бы быть мини-конгрессом? Мне прислали документы, чтобы я ознакомилась с матчастью, но из-за свадьбы я ничего не успела. По секрету мне сказали, что мероприятие задумала провести дочка крупного финансиста, который страстно хочется что-нибудь организовать и возглавить». «Ты тоже могла бы что-нибудь организовать и возглавить? У тебя к этому талант!» С жаром откликнулся Вероник. «Я вообще не понимаю, почему ты занялась какой-то языковой школой? Ты для этого слишком красивая». Уверена, что если бы ты вела бьюти-блок, то не впахивала бы с утра до ночи, зато прославилась бы за неделю». «Бьюти-блок? Фу!» – ответила Николь. «Папа этого не одобрил бы». На такое «фу» ответить было нечего, поэтому пришлось замолчать. «На самом деле, этих бьюти мне все же пришлось принимать в расчет», неохотно призналась Николь, когда чемодан стала собирать. «Понимаешь, женский бизнес в основном связан как раз с красотой». Продажа косметики, спа-салоны, нейл-бары, концептуальные магазины. Наверняка там все это будет, весь этот гламур, и я просто не могу не соответствовать. «Чему ты можешь не соответствовать? Кому?» – скинула брови Вероника. «Да ты так за собой следишь, что выглядишь гламурнее некуда. Хоть сейчас на обложку журнала Во. «Я просто деловая женщина», – пожала плечиком Николь, хотя по голосу было ясно, что она плещена. «Ну, я бы не сказала, что просто». Ты у нас очень непростая девушка. Кстати, а где твой непростой парень? Как это он отпустил тебя одну в такой вечер? Для отношений это плохо. Николь ухмыльнулась. А ты у нас, конечно, большой специалист по отношению. Когда ты вообще в последний раз ходил на свидание? Не крякай в ответ, я знаю, что давно. И вообще, мы с Маринкой тебе сто раз говорили, что приложи ты хоть капельку усилий, ты могла бы завоевать любого парня. Любого. Тебе и надо до всего ничего, капельку того самого гламура, который так тебя забавляет. Немножко волшебной пыльцы, которую обычно используют девушки, чтобы чувствовать себя на все сто. Чего ты улыбаешься? Я тебе дело говорю. Ты пытаешься улизнуть от ответа на вопрос. Ты где же все-таки Богдан? Уехал по срочным делам. И знаешь, я не расстроилась. Ему здесь было бы дико скучно. А я завтра должна была ехать в Крым, освещать автопробег на ретроавтомобилях. Вздохнула Вероника, снова вспомнив о своем увольнении. «Да, ты мне об этом рассказывала?» Расстроилась, что все отменилось. «Вообще-то, если бы я захотела, то еще могла бы поехать. Мне из редакции написали, что они на меня надеются и даже не сняли бронь на гостинице. Но я, конечно, никуда не поеду. Дудки. Умерла так умерла. Пусть сами выкручиваются». Жара уже спала, и было так приятно сидеть на воздухе среди мерцающих огней, среди людей безопасности, Вероника откинулась на спинку кресла, чувствуя неземное блаженство. И ни одного комара. Только плюшевый ночной мотылёк тычется в лампу. Между тем, молодой человек в фирменной куртке официанта медленно подплыл к ним, держа в руках поднос с домашним лимонадом. Лимонад он разлил в бокалы, плотно нашпигованный мятой и кубиками льда. Парень был круглолицым, огненно-рыжим, с обветренными губами и нахальным взглядом подростка, который уже просек, что яркая внешность кое-чего стоит. «Мерси», — сказала Вероника, взяв бокал и сразу же отпив один глоточек. Один глоточек не произвел никакого действия, два глоточка тоже, но когда лимонада в бокале осталась совсем чуть-чуть, свет в глазах Вероники начал неожиданно меркнуть. Огоньки гирлянд на деревьях сделались похожими на разноцветные кляксы, а воздух стал вязким и густым. Она попробовала подняться на ноги, но не смогла. Ноги стали непослушными, руки едва шевелились. Девушка с трудом повернула голову и посмотрела на Николь. Та лежала в кресле с закрытыми глазами и безвольно повисшими руками. Похожая на мертвую бабочку. Пустой бокал валялся на земле, кубики льда веером лежали вокруг него. «Неужели нас отравили?» Вяло подумала Вероника, а потом черный вихрь налетел на нее и унес в небытие. Сознание возвращалось с трудом. Вероника начала различать голоса и поняла, что кто-то обращается с ней с вопросами. Усилием воли она заставила себя открыть глаза, но тут же зажмурилась снова. Медленно, очень медленно подняла руку, заслонила лицо ладонью, потом убрала ее и поморгала, чтобы привыкнуть к свету. А когда привыкла, то невероятно удивилась. Она сидела на теплой деревянной скамейке неизвестно где. То есть она не могла припомнить, что когда-то прежде бывала в этом месте. Пригорок, расчерченный пешеходными дорожками, спускался к набережной. Внизу расстилалась речная гладь. Чуть в стороне покачивался нарядный теплоход с полосатой красно-белой трубой. Вовсю светило солнце, ветер отрывал клочки от большого облака и размазывал по небу манной кашей. Рядом с ее скамейкой стоял незнакомый чемодан на колесиках. На коленях у нее лежала симпатичная, но тоже незнакомая маленькая сумочка. Поверх сумочки красовались какие-то разноцветные бумажки. «Мамуль, она очнулась?» – громко сказал кто-то прямо над ухом Вероники. Та повернула чугунную голову и увидела незнакомого типа лет сорока, одетого в бермуды и гавайку с нарисованными на ней тропическими птицами. Стоял он в позе завоевателя, вид имел веселый и дерзкий. Веронике показалось, что он улыбался, хотя бьющего в глаза солнца она не была в этом уверена. К тому же у незнакомца имелись пышные венгерские усы, которые придавали его лицу особенно задорные выражения. Внезапно из-за плеча усатого типа выплыла дама, связанная крючком на крахмальной белой шляпе. Шляпа была надета на голову глубоко и ровно, как горшок на забор. Дама наклонилась, ощутившись с Вероникой нос к носу. От нее пахло жасминовыми духами с нотками жареного лука в шлейфе. «Ох, дорогуша!» — сокрушенно сказала дама, всем своим видом выражая сочувствие. «Как же это вы так?» Вероника хотела спросить, что она имеет в виду, но вдруг поняла, что не может вымолвить ни слова. Рот был словно наполнен клейким киселем, в котором увяз совершенно непослушный язык. Издав нечто похожее на мычание... Она сделала попытку подняться на ноги, но едва торвала попу от скамейки, как повалилась обратно, больно стукнувшись копчиком о деревяшку. Все было словно в страшном сне про монстров. Когда хочешь рвануть прочь, что есть сил, но руки не слушаются, а ноги не бегут. — Генчик, ей надо помочь, — решительно заявила дама в шляпе, поднимая упавшую на землю сумочку и собирая разлетевшиеся бумажки. — Вот, смотри, это же ее билет. Она плывет на нашем теплоходе. Я так и знала. Бедняжечка. Эта жара кого угодно доведет до бесчувствия. Я всегда говорила, что нельзя сидеть на солнцепёке. И голову надо непременно прикрывать. Вот хотя бы шляпой». «Ладно, что ты предлагаешь?» поинтересовался Генщик, прервав разглагольствование своей мамаши. Дама на секунду задумалась, а потом решительно расправила плечи. «Мы должны помочь ей попасть на борт. Сделаем вот что». «Ты возьмешь в левую руку наш чемодан, я возьму в правую руку ее чемодан, а девочку будем держать с двух сторон под локти. Она пойдет между нами». «Мамуль, мы растянемся, как полковая рать на поле брани», — ответила Лусатэ озабоченно. «И на дорожке не поместимся. У нас трое, два чемодана по бокам. Пять мест на минуточку». «Тогда я покачу оба чемодана, а ты веди девочку», — тотчас переиграл дам. Вероника удивилась тому, что ее хотят куда-то везти совершенно незнакомые люди. То есть не куда-то, на корабль, чтобы плыть. Куда плыть? Зачем? Откуда у нее билет? Она хотела вырваться, хотела сказать, что это не ее чемодан, не ее сумка, не ее билет. Теплоход тоже не ее. Но проклятый язык по-прежнему не желал разговаривать. Генчик оказался сильным, как буйвол. Он легко поднял Веронику со скамейки, обвил рукой ее податливый стан и повлек в сторону набережной, по которой уже тянулась вереница людей с поклажей. Люди стремились к контрольно-пропускному пункту, втягивались внутрь небольшого павильона, после чего появлялись уже с другой стороны ограждения, рядом с теплоходом. — Бедняжечка, ты не забыла паспорт? — приговаривала дама, следуя по пятам за странной парочкой. — Слава богу, нет. Вот он, на месте. — как ты предлагаешь объяснить ее состояние официальным лицам? — поинтересовался ее сын. — Она ж двух шагов сама сделать не может. — Господи, Генчик, ну, придумай что-нибудь. Скажи, что мы попутчики вместе летели из... из Новосибирска. Нет, ехали на поезде из Новосибирска. Было душно, мы совсем не спали. Девчушка вымоталась. В общем, пофантазируй. У тебя же этих историй как блох на собаке. Ха, вот это уж точно. С ноткой самодовольства в голосе откликнулся сын, но потом снова озаботился. А ты уверена, что ее никто не будет искать? Мы взяли и утащили ее со скамейки, без спроса. Ещё припишут нам с тобой кинднеппинг». «Ну что ты выдумываешь? Какой ещё кинднеппинг?» пропыхтела женщина в шляпе. «И вот же билет. Всё время ты чего-то опасаешься». «У меня профессия такая», ответил Генчик. «Надо быть постоянно на чеку». «Я абсолютно уверена, она сама сюда приехала, а потом села на скамеечку, задремала на солнышке. Её размарило, бедняжечку. Так бывает». «Ну-ну, тебе лучше знать», пробормотал её «Только я не уверен, что твоя бедняжечка нас потом поблагодарит». «Конечно поблагодарит, не сомневайся. Она бы сама не дошла. Да ее и не пропустили бы в таком виде без сопровождения. Разве ты не понимаешь? Теплоход бы уплыл, билет пропал. Вот ужас. Представь себя в такой ситуации». «Не хочу я ничего представлять», — сердит ответил Генчик. «Ох, ешкин кот, она все время дрогает ногами, как будто я учу ее плавать». Веронике, и в самом деле, казалось, что она плывет над землей и перебирает ногами в воздухе. Потом были ступеньки, строгие голоса, причитание дамы в шляпе и громкий голос Генчика, который велел ей сначала идти, потом стоять, потом поднять руки. Стоять с поднятыми руками было чего-то смешно, и Вероника хотела покружиться на месте, но чуть не упала и в конце концов снова оказалась у Генчика под мышкой. От него тоже еле слышно пахло жареным луком, а еще душистым мылом. Больше именно мылом, душистое мыло абсолютно примиряло Веронику с их нежданной близостью. Она хотела признаться, что очень любит чистоплотных мужчин, но решила, что такое признание может быть неверно истолковано, и снова рассмеялась. Впервые вижу человека, который чувствует себя счастливым на утро, после возлияний, проворчал Генчик. Я была на свадьбе, неожиданно для себя сказала Вероника, у которой наконец старжил язык. Говорила она медленно, отделяя друг от друга слова большими паузами. «Чего-чего?» – протянул Генчик. «Что вы там лопочете? Ничего не понял. Вот же еще приключение на мою голову. Хорошо, хоть что симпатичное». Вместе с тонким ручейком пассажиров троица взошла на борт теплохода, очутившись на нижний пал. Приветливые члены команды указали им, где зарегистрироваться и получить ключи от кают. «Генчик, представляешь, наша бедняжечка участвует в конгрессе женщины в бизнесе!» Возвестила дама в шляпе, которая взяла на себя регистрационную часть мероприятия. И теперь стояла, держа в вытянутых руках две пары ключей. Их всех поселили на средней палубе, и ее каюта тоже там. «Что же мне ее, по лестнице тащить?» Простонал усатый. «Ну не на пол же бросить!» Возмутилась его мать. «Если доброе дело не довести до конца, получится не дело, а мелкая пакость». Придется взвалить твою бедняжечку на плечо. По-другому никак, — смирился со своей участью Генчик. Вот клянусь, когда я поволокую ее наверх, все подумают, будто я ее прикончил. Но что у тебя за фантазии, господи? Никто ничего не подумает. Принесешь ее в каюту, уложи на кровать, укрой чем-нибудь, а ключ положи на столик, понял? А ноги ей не вымыть, — возмутился Генчик, но, наткнувшись на суровый взгляд матери, пошел на попятны. «Да ладно, ладно. Уж как-нибудь справлюсь. Опыт-то у меня огромный. В общем, мамуль, жди меня здесь. Мне же еще чемодан бедняжечки наверх поднимать. Ох, и любишь же ты делать добрые дела чужими руками!» Генчик справился с поставленной задачей на отлично. Когда он наконец-то отпустил Веронику на кровать, то испытала невероятное блаженство. Даже Негу. Закрыла глаза и сразу же поплыла по незримым волнам сна. «Ничего, ничего пробормотал ее благодетель где-то у нее над головой. «Скоро полегчает. Вот я воду из холодильника достал. Поставлю рядом на столике. Сейчас вещи принесу. И спите себе. Все в порядке. Вы на борту». Она открыла глаза и увидела низкий потолок, который слегка покачивался. Все вокруг покачивалось. Вероника подняла вверх левую руку, потом правую. Потом села на кровати, свесив ноги вниз. На ногах красовались веселые кеды. И вообще она была в полном обмундировании, в светлых спортивных штанах и футболке. Как ни странно, голова не болела, но была удивительно пустой, как будто кто-то выгрузил из нее информацию и перенес на другой носитель. И ей никак не удавалось сосредоточиться и понять, где она находится. Что это за место? Занавесочка, маленькое окно, как в поезде, за окном река. Вероника прилипла носом к стеклу, мирный пейзаж открылся ее взору. Лес, небольшие домики, все они медленно уплывали назад. Итак, судя по всему, она плывет по реке на корабле. Господи, но почему?